И с этим уже ничего не поделаешь Что ты несешь, Полианна? Пожалуйста, нет, нет, прошу вас, тетя Поля Только не приглаживайте их, пожалуйста Такие кудряшки Ой, это так красиво Не говори чепухи, Полианна Лучше ответь, зачем ты ходатайствовала За этого маленького попрошай Ну, пожалуйста, ну, может, я причешу вас А потом введу вам цветок волосы Вы получите лучше, чем миссис Сно Полианна, ты так и не ответила на мой вопрос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 Разрешите мне причесать вас, пожалуйста. Ах, Полианна, когда члены женской помощи... Ага, вы не сказали, вы не сказали, что мне нельзя причесать вас. Подождите, я принесу расчет. Полианна, Полианна, Пыталась Полианна, Полианна! Пыталась вернуть ее тетя Поли, устремляясь вверх по ступенькам вслед за племянницей. Полианна! Ей удалось нагнать девочку лишь у дверей своей собственной спальни. Тогда же Лариса! садитесь пожалуйста вот сюда но полианна я знакомое состояние уже я... полностью овладела я... ею и вопреки своим намерением она оказалась на пуфике перед туалетным столиком. А волосы ее перешли во владение 10 деликатных пальцев полианы я думаю люди будут очень рады когда увидят какие у вас красивые волосы я думаю все очень удивятся зачем вы их так долго прятали вы у меня сейчас станете такой хорошенькой тетя поле лина абсолютно не понимаю зачем я позволю делать о поле разве вы сами не будете рады когда люди начнут любоваться на вас и Я пожаю смотреть на красивых а вы но ну что там еще для тебя мо Поля она дропировала тетины плечи в прекрасную кружевную шаль и руки ее дрожали от волненияа схватила тетю и потащила за собой на террасу там рядом с перилами расцвела роза до которой легко дотянуться Что ты делаешь полианна?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 тулки хранились всевозможные редкости, которые Ми Пендельтон многие годы привозил из своих экспедиций. С каждой вещицей от искусно вырезанных шахматных фигур из Китая, До маленького идола из Ждеита у мистера Пенлдлтона был связан какой-нибудь забавный случай, и теперь он с удовольствием преддавалвался воспоминаниям.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 но Д джон Пендельтон неподвижно уставился куда-то вдаль и витал в ином мире где явно не находилось место ниполлиани, ни тем более несчастному Джимю бину Правда вскоре он вспомнил что у него гостья Я хочу попросить тебя милое приходи ко мне почаще хорошо понимаешь,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 Нет, он к тебе не просто так привязался вот так я тебе и говорю не просто так не просто так милая моя нетН энси я сама первая заговорила с ним на улице <свист> он вообще не знал кто я такая пока я не принесла ему студии телячье ножки только тогда он и узнал потому что мне пришлось объяснить что т тея Поли ему в студии не посылала <свист> О мисс поляна.